«Что, маловато работы в последнее время?» Коин выглянул в крошечное окошечко и посмотрел на группу пустоглазых людей, собравшихся на другой стороне узкой улочки. «Да уж, времена сейчас тяжелые». «А что это же ребята, ж, нарешованными на лбах, звездами?» — спросил Коэн. Гном-ювелир даже не поднял глаз. «Безумцы», — ответил он.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 но практичная. Как говоришь, называется? Приштавные челюсти. Коин посмотрел на два подковообразных предмета, покоящихся на его морщинистой ладони, после чего открыл рот и издал серию натужных кряхтящих звуков. Дверь отлетела к стене. Звезднолобые вошли в мастерскую и рассредоточились по комнатке. Они обливались потом и неуверенно переминались с ноги на ногу,